В таверну мы дошли без приключений. Единственным, имеющим хоть какое-то значение событием, было то, что я заметил двух типов, следящих за нами с того момента, как только мы немного отошли от дома старого мага. У самого дома их не было. Все-таки его дурная слава накрепко засела в умах местного населения, заставляя держаться подальше от него. даже членов воровской гильдии в том что это именно воры я не сомневался, так как одного из них я узнал видел я его в той воровской лавке, куда заглядывал. он похоже был с подручным руди, помощника главы гильдии, а второй явно был подчиненным первого и работали они в паре и особых опасений эти господа У меня не вызывали. «Видимо, Тлок уже в курсе, что дом теперь наш», — размышлял по пути я, приглядывая за мелькающими время от времени приметными лицами. «Интересно, хватит у него выдержки и здравого смысла не соваться туда без нашего приглашения, или нет? Хотя на глупца глава гильдии совершенно не похож». Добиться своей должности без необходимой смекалки и изворотливого ума у него вряд ли получилось бы, тем более такой чрезвычайно конкурентноспособной и опасной организации, как Гильдия воров. Так что тут можно быть спокойным. Пройдя еще немного и понаблюдав за этой парочкой, следящих за нами воров, я понял, что Тлога Горбуна с его помощником в гости к нам нужно будет ждать уже сегодня вечером. Если, конечно, то предложение, с которым они хотят обратиться к нам, достаточно серьезное, по крайней мере для них самих. Или они заявятся к нам завтра с утра. Но я почему-то больше склонялся к сегодняшнему вечеру. Во-первых, это ночные жители, и поздний вечер их не особо смутит. Тем более, во-вторых, Тлок Горбун и его помощник не похожи на тех людей, то есть троллей и демонов, которые привыкли откладывать свои дела в долгий ящик. В-третьих, они точно хотели мне, вернее, нам, кое-что предложить. Ну а в-четвертых, это его внучка. С ней тоже не все просто. Похоже, у нас скоро в ее лице... Появится еще один кандидат на вступление в нашу новую, но стремительно набирающую обороты гильдию. Но как-то не хочется мне иметь в наших рядах того, кто может быть хотя бы невольным информатором для воров. А потому над этим тоже стоит хорошенько поразмышлять, что и как обставить. Хотя, конечно, проще всего ввести его внучку во внутренний круг гильдии, взять с нее вассальную клятву, как с наемников Грона, и не париться. Однако все равно нужно над этим подумать. Может, еще какая идея возникнет? Хотя иметь в своих союзниках одну из воровских гильдий достаточно выгодно, это может принести нашей организации несколько дополнительных плюсов. Так, размышляя о выгоде союза, хоть и не с самой большой, но достаточно организованной и управляемой гильдией воров, я дошел до нашего временного жилища. Лениавис всю дорогу был необычайно молчалив и задумчив, лишь изредка бросая в мою сторону какие-то подозрительно насмешливые взгляды. «Чего он так веселится и с нетерпением ждет?» — все задавался вопросом я. Что со мной могло произойти? И каждый раз, после очередного пойманного на себе подобного взгляда, старался разобраться, что же его вызывало, но так и не мог понять. Никаких особых изменений в себе я не чувствовал и не мог уяснить, что могло его так разобрать, и тем более, что это могло быть такое, что заметно любому, хотя бы немного знающему меня с первого взгляда. Видимо, это что-то внешнее. Неужели я как-то изменился? Всполошился я. Но нет. Костюм передавал на интерфейс то же самое изображение и мою виртуальную модель, которую я мог наблюдать в нем и раньше. Ну да ладно, решил я. Разберусь со временем. или девочки подскажут. Чьей еще реакции на мое появление может ожидать этот интриган? Вот и таверна, она же ресторан, трактир и место заключения сделок. Подходя к зданию, я увидел выглядывающего из-за угла Глиаса. «Иди сюда!» Я махнул ему рукой, остановившись у входа. «Давно здесь ошиваешься?» «И что внутрь не заходишь?» — спросил я у него, когда он подошел к нам. «Ну, нам в зале появляться нельзя, если там не нужно убрать или сделать еще что-то. Например, официантке помочь там или хозяину принести что-нибудь. А так мы в задних помещениях обычно живем и разные работы в таверне выполняем. Стоило чистим помещение и комнаты прибираем, по кухне помогаем, продукты носим. Хозяин не любит, чтобы его рабочие без дела сидели, объяснил парнишка. Правильно делает, ответил я. Но это сейчас не наш случай. Пойдем. Нужно предупредить длона, что ты у него больше не работаешь. И кое-что вспомнив, уточнил: У тебя нет. непогашенных долгов перед ним. «Нет, что вы!» — замотал головой Глеас. «Он меня официально взял на работу, так что у нас все законно». «Хорошо», — ответил я. «Думаю, нам он не откажет и без проблем отпустит тебя». Я протянул руку к двери. «Да, постой. А почему ты один? Где твоя сестренка?» Вспомнил я о том, что мы вроде как договорились, что Глеас придет не один. «Ну...» — и парнишка замялся. «Я не знал, как долго вас не будет, и поэтому она ждет в Зверинце на заднем дворе. Там кроме меня в это время никого не бывает, да и временно обитающие там сторожевые бхуты ее любят, и поэтому никто обидеть ее там не сможет». «Кто ее любит?» — удивился Линявис. «Бхуты», — пожав плечами, повторил мальчонка. Карнол неверяще посмотрел сначала на него, а потом перевел взгляд на меня. «Невероятно!» — пробормотал он. «Бхуты никого не любят, даже того, кого признали своим хозяином. Они его просто терпят и выполняют его приказы, но не более». а ее любят, ее все животные любят, она хорошая, как что-то само собой разумеющееся, произнес Глиас. Я постарался быстренько найти информацию по этим самым сторожевым бхутам. И вот что разыскал. Карнол был прав. Это дикие звери, притворяющиеся ручными. Они одни из самых опасных темных тварей, Одного не слишком приветливого и спокойного нижнего плана реальности. Завезены в нейтральные миры как боевые животные, и именно благодаря своим необычайным бойцовским качествам быстро стали известны как здесь, так и во многих внешних мирах. Во многом этому способствовала, как это ни странно, очень сложная процедура дрессировки, или, правильнее сказать, приручения и учебы этих животных, а также общая сложность работы с ними. Бхуты сами по себе стайные животные. Стаи по несколько особей, обычно вожак, несколько самок и молодняк. Бхуты похожи на собак, правда ростом с небольшого пони. Все их тело покрыто костяным Непробиваемым панцирем очень свирепы, не знают страха. Невероятно сильны, быстры и, к тому же как дополнительный бонус, данный им природой, магически активны. Есть несколько приемов, которыми пользуются в стае. Огненный, разъедающий любую защиту укус, у самих слабый щит, функционирующий постоянно. И невероятная регенерация. Самое же необычное, хотя что в этом мире может быть необычного еще нужно подумать, это способность мысленного общения между собой. Опираясь на полученные сведения, я предположил, что они полуразумны. Правда, никакой прямой и достоверно указывающей на этой информации в сети Мне найти не удалось, но слишком уж странные у них поведение и повадки. Из-за этого эти практически дикие звери, хоть и считаются домашними, и кто интересно так считает, но на деле это не так. Они в принципе неприручаемы, живут по своим законам стаи, служат только одному хозяину и именно тому. кого стая самостоятельно выберет своим вожаком. И как раз в этом и есть основная загвоздка. Если стая не признает в тебе главаря, то тогда тебя ждет только один результат — смерть. Стая не прощает ошибок. Благодаря всему этому подобные животные, или правильнее все же сказать полуразумные животные, очень ценятся различными поисковиками, наемниками, охранниками караванов, телохранителями и стражами, особенно теми, кто были родом из нижних планов. Наличие такой стаи в любом отряде сильно поднимает его конкурентоспособность и престиж в глазах работодателя. Да и боеспособность такого отряда заметно повышается. И значит, таким отрядам достаются и более дорогостоящие контракты, и индивидуальные премии при работе в группе или связке с другими отрядами наемников. Ведь кроме своих боевых качеств, бхуты приносят в такой отряд и свои сторожевые способности. Их нюх и слух очень чувствительны, и поэтому нет лучшего дозорного, чем бодрствующий и натренированный именно на сторожевые функции Бхут. И вот эти удивительные создания сейчас находятся здесь. И откуда тут Бхуты, впечатленный найденной информацией, поинтересовался я? «Да, один демон привез их на продажу, вот я за ними и ухаживаю», как само собой разумеющееся, ответил мальчишка. «Ну как ухаживаю?» — поправился он. «Прихожу, просовываю им в клетку еду, и все. Вот. А Ралия, моя сестра, как-то принесла мне обед. Я как раз тогда кормил бхутов и попросила у меня разрешения помочь мне и покормить их. Но я и оглянуться не успел, как эта глупышка вошла в клетку. Ралия всегда была немного не от мира сего». Я поэтому и стараюсь оберегать ее, она и защитить-то себя не может. А с ее характером и верой в окружающих... Эх!» Парнишка как-то безнадежно махнул рукой. «Так вот, она думала, что надо входить и высыпать еду в кормушку, но там для этого было сделано специальное окно. Я просто не успел ей показать, как правильно это делать. Глиас помолчал. А потом я полчаса не верил своим глазам. Сидел и смотрел, как эти дикие звери не то, что не трогают ее, а едят у нее прямо из рук. А она вдобавок еще и почесывает им загривки. Ну, я, конечно, не рассказал об этом никому. Однако Ралия с тех пор стала приходить сюда со мной, когда была моя ночная смена. Ей-то все равно». и темнота ей не помеха», — как-то грустно произнес Глеас, а потом закончил. «В общем, с тех пор она помогала мне с уборкой, чистила им клетку и кормила, так что лучшего места во всем городе, чтобы спрятать ее, я и придумать не смог бы». «Понятно», — кивнул я. «Ладно, пойдем сходим за ней и поднимемся в наш номер». Нам всем еще многое нужно успеть сделать за сегодняшний вечер. Я предполагал управиться с этими делами примерно за час-полтора, а потом подойдут те гости, чьи подчиненные следили за нами. Да и хозяин гостиницы, ой, как сильно хочет переговорить с нами. Ему тоже есть, что нам предложить, в этом я полностью уверен. Вон как резво подбежала одна из его служанок, заметив нас стоящими у крыльца. «Ну, давай, веди к своей сестренке. Да и на этих бхутов очень интересно взглянуть. Никогда их не видел», — честно признался я. «Тогда вам лучше близко к ним не подходить», — серьезно предупредил меня Глиас. «Они очень ревностно охраняют свое пространство от чужаков. А чужие для них — все, кто не являются членами их стаи». «А как же твоя сестра?» — усмехнувшись, спросил я. «Не знаю», — пожал он плечами. «Может, они ее уже приняли в свою стаю или считают каким-нибудь отбившимся от чужой стаи детенышем? Но не обижают, а наоборот защищают, будто она и правда одна из них». Задумчиво закончил он и направился за угол, откуда и наблюдал за входом в таверну. Метров через тридцать за первым зданием располагался огромный двор, в дальнем конце которого находилось еще одно достаточно большое строение. «Это и есть тот зверинец, о котором я вам рассказывал», сказал Глеас и направился прямо ко входу в это здание. «К решеткам не приближайтесь», предупредил нас молодой эльфар. «Неизвестно, как отреагируют на ваше присутствие бхуты». «Хорошо», — отозвался Линявес. Мне же нечего было ответить на его просьбу, так как сразу же после того, как Глеас нас предупредил, у меня возникло четкое понимание того, что внутрь войти все-таки придется, по крайней мере мне. Поэтому я лишь молча кивнул на его слова показывая, что услышал их, но вот то, что я буду и действовать так же, это совершенно не значило. В общем, мы маленькой цепочкой из трех нейтралов, нужно же как-то называть местных жителей, человек или людей не подходит, кроме нас тут оказывается огромное множество и совершенно других рас, вошли внутрь. М да. Не зря меня терзали смутные предчувствия того, что внутрь зайти все-таки придется, подумал я. В помещении стояло порядка десятка различных демонов, я бы сказал, бандитской наружности, но не уверен, что и сам выгляжу намного лучше их совсем навешенным на себя вооружением. И смотрели они на того одного огромного и мускулистого, похожего на минотавра, Да что похожего, вылитый Минотавр, только раза в два так крупнее, демона, что сейчас проходил мимо парализованных бхутов, беспомощно смотрящих на то, как он приближается к вжавшейся в угол девочки, вернее, очень худенькой и изящной девушке. Я вовремя успел перехватить Глеаса, рванувшегося на выручку своей сестре, и отрицательно покачал головой. «Я сам!» — тихо прошептал я, и, оставив парнишку на Лениавеса, двинулся в направлении столпившихся у клетки демонов. Тихо подойдя к стоящему позади всех молодому, темнокожему, мускулистому, правда, не очень высокому демону, я спросил. «Слышь, парень, а что тут происходит?» «Дерегус!» Тот кивнул в сторону Минотавра. Хотел показать свой товар, а тут эта эльфарка, оказывается, уже всю стаю приручила. Вот он и взбесился. Конечно, любой бы взбесился, когда такие деньжищи мимо пальцев ушли. И как только умудрилась. И удивленно посмотрел на девушку. Это повезло ему, что он догадался нанять мага, и тот надел на зверей сдерживающие ошейники. а иначе бы они нас тут всех порвали. Не знаю, он задумчиво почесал затылок. А вот девчонке, похоже, очень не повезло. И что она тут делала? Видно же, что случайно сюда попала. Но что случилось, то случилось. Попробуй объяснить это любому демону с минуса, тем более, если он потерял больше пятидесяти штук кредитов. И вот теперь он орет, что она ему весь товар попортила и должна будет ему за всех зверей заплатить. А судя по всему, у нее, кроме ее смазливой мордашки, и нет ничего. Думаю, продаст он ее, или сам попользует, а потом продаст, хоть это и незаконно, но его поймут. «Симпатичная, я бы себе такую купил», — отвлекся от рассказа молодой демон, но потом вернулся к своему повествованию. «Из наших с ним тоже никто связываться не будет, не рискнет. Он же с Миноса. Порвет любого, особенно если взбесится. А сейчас он как раз на грани. Вон, все глаза кровью залило», — рассказывал мне словоохотливый демон. Но вдруг насторожился и с подозрением спросил. «А ты вообще кто?» «Да я так мимо проходил. Мне в таверне обслуга сказала...» что здесь бхуты есть, я и зашел посмотреть. Никогда их не видел, а слышать приходилось. Вот и кинул пару монет парнишке и кивнул в направлении Глеаса, чтобы он меня сюда привел и показал этих зверей. — А, понятно, — понимающе покивал мне демон. — Я и самых впервые вижу. — Но, парень, опоздал ты. Интересного сегодня ты вряд ли здесь увидишь. Этот товар теперь только в расход. Никому служить они больше не будут. Выбравшие хозяина бхуты никому больше не нужны. Разве что на сувениры и на ингредиенты их Регус разберет да продаст, мы уже и уходить с парнями собрались, когда Регус в плане компенсации предложил с девчонкой поразвлечься. Да мы как-то не по этой части. Если бы она сама там согласилась или за деньги, как с девчонками из веселого квартала, то можно. А так это не для нас. В гильдии узнают, и нам хоть даже ничего и не сделают, но это очень сильно ударит по нашей репутации. Регусто потом сможет оправдаться, а мы вряд ли. Так что пойдем мы, а то он тут сейчас сначала с девчонкой разберется, а потом из-за зверей примется. Миносец! Что с него взять? И обратившись, к стоящему клетке остальным демонам, сказал на предположительно незнакомом мне наречии. «Пошли, парни, нам ловить тут нечего. Регус обломался со своим товаром». «Слим, может, выкупим у него девчонку?» предложил моему собеседнику один из наемников. «А он, похоже, тут за главного», — сообразил я. «Нет», — отрицательно покачал головой тот. Она не стоит наших жизней, а меньшего этот псих в своем нынешнем состоянии за нее не попросит. «Твоя правда», — согласился говоривший с ним наемник. «Ну, удачи тебе, малышка», — сказал Слим, обращаясь к Ралии, — «и пусть смерть твоя будет легкой». И развернулся, направляясь к выходу. За ним потянулись все остальные. Но уйти им не дал мой внезапно раздавшийся голос, вернее, даже не голос, а мощнейший рык. Вот где пригодился навык рыкуна. Правда, я его немного поумерил, чтобы не поубивать здесь всех к черту. Но зато на меня обратили внимание уже теперь все присутствующие, включая и Минотавра, потряхивающего головой и налитыми кровью глазами, смотрящего в мою сторону. «И вам мое всем с кисточкой!» Слегка склонив голову, Сморозил я первое, что пришло мне в голову. Удивились, видимо, не только наемники, Но и демон Сминоса, Который еще раз тряхнул головой. «Тебе чего?» Сквозь рык послышался его вопрос. «Смотрите-ка, оно говорит!» Мысленно усмехнулся я И ответил Минотавру. «Уважаемый!» Мне тут сообщили, что у вас произошло небольшое недоразумение с моей племянницей. Смотря прямо ему в глаза, проговорил я и указал рукой на сжавшуюся в маленький комочек девушку, забившуюся в угол комнаты. Так вот, я бы хотел разобраться, что тут случилось, и по возможности уладить все мирным путем. А то, знаете ли, не хочется мне сегодня еще кого-то убивать. Похоже, поговорка о том, что наглость города берет, работает и в этих мирах. В ответ на мои слова раздалось только бешеное сопение и опять стали наливаться кровью глаза. «Эй, эй, друг, осади!» Протиснулся я мимо наемников в клетке и оказался напротив возвышающегося надо мной демона. «Блин!» А от двери он выглядел значительно менее внушительно. Произвело на меня такое впечатление то чудовище, что сейчас склонилось надо мной. Я просто хотел договориться. Постарался я успокоить это пятиметровое чудовище. И как он сюда только влез. Ты же не просто так сюда прибыл за три девять земель, чтобы продать этих милых и добрых зверюшек каким-то злобным магом на опыты. «Я прав?» Тот продолжал тупо смотреть на меня налитыми кровью глазами с полным отсутствием проблеска разума в них. «Блин, ну и что мне теперь делать? Вроде и девчонка не права со своими необдуманными действиями. Правда, и убить ее я не дам, тем более надругаться над ней. Да это чудовище просто разорвет ее». Но и убивать его что-то у меня нет никакого желания. Он вроде как в своем праве. Это его оставили без товара. Упс. Хватит думать. Замах Минотавра. Уход вправо. Рядом со мной пролетела кувалдоподобная рука этого демона. Шаг в сторону. Пропускаю рядом второй удар. Двигается этот с виду огромный и неповоротливый демон удивительно легко и плавно, так что его внешний вид очень обманчив. Не зря с ним не хотели связываться наемники. Да он бы и стаю всю на кусочки разорвал, если бы осмелились на него напасть. Сильный демон. Даже не думал, что такие существа, как он, есть где-то в этом мире. Хотя пора уже давно понять, что я не такой уж и уникальный. Но для одного дня этих открытий слишком много. Сначала старший, а теперь и этот, монстр-минотавр. Но надо уже заканчивать с ним. Хоть я и не такой уникальный, как думал сам о себе, однако у меня есть кое-что, чего наверняка нет у него. Менты-интерфейс и кластер. Мгновенно отстраивается ситуационная модель. На виртуальном теле монстра появляются его наиболее уязвимые точки. Так, не подходит, не подходит, блин, да их всего ничего, и поражение в любую из них ведет только к мгновенной смерти. Идеально созданный боец. В том-то и дело, что созданный. Это явно просчитал кластер. Слишком филигранно в его теле и ментоинформационном поле подогнаны необходимые для неуязвимого бойца параметры. Слишком мало на его теле уязвимых точек, доступных извне. Кстати, кое-что нужно взять на вооружение и мне. Кластер, просчитай коррекцию и как будет готово, примени разработанные изменения вместе с искателем. Отдал я распоряжение. Сделал я это, потому что обратил внимание на несколько простых, но от этого не менее действенных изменений в теле демона Миносца, которые позволяли значительно укрепить его основу и мышечный каркас. «Поставлено в очередь», — отрапортовал тот. «Но уязвимые точки на теле нашего монстра все-таки есть». Например, небольшая область за его правым ухом. Это выход одного из нервных окончаний, повышающих его осязательную восприимчивость, но при этом создающий и обратный эффект. Удар туда не убьет Минотавра, но выведет из строя часов на 10-12. За это время он успеет остыть, а потом мы поговорим с ним. Скольжение вдоль корпуса, под его занесенной правой рукой, оказываюсь немного позади и справа. А он, похоже, догадывается, что я собираюсь проделать и куда ударить, — сообразил я, увидев, что Минотавр постарался блокировать мой тактический маневр, но катастрофически не успевал. Моя рука уже нанесла тот единственный, но решающий удар, что мне и был нужен. Концентрированный тычок в строго определенную точку на его черепе, и демон с Миноса замирает статуей, а потом с невообразимым грохотом падает на пол. «Обалдеть!» — раздается в полной тишине голос именно того демона, с которым я разговаривал. «Если бы мне кто сказал, что чел завалит Миносца, я бы долго и смачно ржал». «А теперь даже и не знаю!» И, повернувшись к одному из своих, уточнил. «Он ведь чел? Не соркал?» «Чел!» — подтвердили его слова. «Правда маг, но очень слабый. Его даже ни в одну серьезную академию не возьмут. А я уже посчитал, что тут ничего интересного произойти не может», — тихо проговорил все тот же демон и, уже обращаясь ко мне, спросил. «Регус-то жив?» «Ну, если от падения не помер, то должен быть жив. Я его убивать не собирался». И, посмотрев на него, убедился, что диагност подтвердил мое мнение о его нынешнем состоянии. «И что теперь?» – спросил у меня демон. «Кажется, его звали Слим. Он так же, как и мы, из гильдии наемников. Мы должны будем сообщить о том, что здесь произошло». И Слим посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на распростертое в клетке тело. «А что произошло?» — пожав плечами, спросил я. «Он жив. Часов через десять придет в себя. Сам напал на меня, когда я хотел поговорить с ним. Мой друг — магистр магии разума. Я указал настоящего у двери Линявиса. Он сможет предоставить на суде полную и достоверную иллюзию всех произошедших здесь событий. И что у нас получается? Он напал на своего потенциального клиента. Ведь, как я понял, миносец собирался продать бхутов. А то, что они привязаны, только снижает стоимость товара. Моя племянница тут оказалась случайно. Хотела покормить этих милых зверюшек. Вон, видите, кормушки полны. Как вы думаете, кто им насыпал туда еду? Почему он подумал, что она это сделала специально? я не знаю, но пугал ее до полусмерти. Бедняжка в углу сжалась и дрожит вся как листик на ветру. Подведем итоги: нападение, необоснованные обвинения и угрозы, впечатляющий набор для простого торговца. А по сути, пусть считает, что продал их нам. Мы выиграли торги с ним, и купили этих зверей на наших условиях». И я усмехнулся, смотря в удивленное лицо наемника. «А теперь самое интересное и вкусное. Я настаиваю, чтобы вы сообщили в свою гильдию о произошедшем». Тогда, предоставив все улики и официально купив у этого господина его товар, я кивнул на лежащего на полу зверинца миносца. я подам встречный иск о неподобающем поведении и нападении на покупателя, а затем потребую компенсацию и полное возмещение как физического, так и морального ущерба, нанесенного этим ужасным страшным демоном, такому доброму и маленькому мне, и уж тем более моей племяннице. Как вы думаете, какую сумму мне лучше назвать? Я с искренним любопытством... посмотрел настоящих передо мной наемников. Те пораженно смотрели на меня и ничего не могли мне ответить. Я подошел к девушке и тихо спросил. «Рале, вы как? Все нормально?» И слегка коснулся этого сжавшегося в комочек существа. Та от моего прикосновения сжалась еще больше, но я осторожно погладил ее по руке. «Уже все закончилось, все хорошо. Тут со мной твой брат, Глиас». Последние слова заставили девушку прислушаться ко мне, и она подняла свое испуганное и заплаканное лицо. «Он тут?» — тихим волшебным голоском спросила она и посмотрела на меня. Я же, глядя в ее личико, думал сейчас совершенно о другом. Ну зачем мне уже третья красавица? Там что, кто-то хочет, чтобы меня на части разорвало?» И слегка закатил глаза, успокаиваясь. Раньше в моем мнимом гореме были только лесная фея и демоница. А теперь еще появился прелестный нежный хрупкий ангел. Интересно, кого не хватает? Влезла в мою голову полушутливая мысль. но я постарался отбросить ее подальше. И так тяжело, а сейчас будет все еще сложнее. И что мне делать? В моей голове засел вечный вопрос, заданный еще классиком на моей родине, но контекст этого вопроса явно находился в несколько другой области. «Да, здесь», — наконец, совладав со своими мыслями, ответил я, — «вон он стоит у двери». Я мотнул головой в направлении выхода. И только сейчас, удивившись реакции девушки и вглядевшись в ее лицо, понял, почему так грустно говорил Глеас о своей сестре. Ралия была слепа. Она невидяще посмотрела в направлении шумевших наемников, но никак не на своего брата. «Не там», — тихо произнес я, и, аккуратно взяв ее за руку, помог девушке подняться и подвел к брату. «Держи свое сокровище», — сказал я ему, нехотя передавая нежную полупрозрачную ладошку Ралии в его руку. Глеас сразу схватил сестру и принялся осматривать со всех сторон, стараясь понять, все ли с ней в порядке. Ралия, как ты? Все нормально, ничего не болит». Он с тобой ничего не успел сделать?» Засыпал он сестру вопросами. «Нет», — ответила она, — «уже все хорошо. Только я сильно испугалась. И он что-то сделал с бхутами. Я их не слышу и практически не чувствую». «На них ошейники. Помнишь, я тебе говорил?» — сказал Глеас. «Они не дают им пошевелиться». «Не только?» «Им очень больно», — серьезно сказала девушка. «Это какие-то неправильные ошейники. Если их быстро не снять, то щенки очень скоро погибнут, и стая станет неуправляема, начнет мстить всем подряд. И тогда их никакая магия не удержит, даже эти самые ошейники». Глеас вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Сейчас все сделаю». и вошел обратно в клетку, чуть не запнувшись о лежащее тело великана Минотавра. «Нужно будет и его куда-нибудь отсюда перенести», — подумал я и направился к парализованным животным. Сначала я решил помочь щенятам, так как сейчас именно они подвергались наибольшей опасности. Взрослые еще подождут немного. Подойдя к первому щенку, я присел на корточке и принялся рассматривать необычный ошейник. «Магический артефакт пятого уровня», выдал свое заключение Вирт. В материальную основу внедрен конструкт соответствующего уровня, подавление воли, отключение мышечной деятельности и нервной активности. Дополнительно в конструкт Добавлено постороннее плетение третьего уровня, заставляющее жертву усиленно вырабатывать жизненную энергию, откачивающую и контролирующую ее. Делается все это для поддержания работы самого основного конструкта. Необычен способ получения энергии. Конструктом в тело жертвы беспрерывно посылаются импульсы, воздействующей на его нервную систему. У жертвы создается ощущение невыносимой боли, сравнимое с издиранием кожи, И это воздействие постепенно нарастает для постоянного поддержания необходимого уровня выработки энергии с последующим ее конвертированием в необходимый для работы конструкта тип. Пояснения вирта, конечно, были интересны. Однако, судя по построенной им же схеме, просто так разорвать или разрезать этот ошейник не получится, так как в него был внедрен и защитный механизм, до да безумия простой, но при этом невероятно действенный. С посторонним воздействием на ошейник возрастает и сила его противодействия, и энергия на это берется все у того же бедного животного. на которого этот необычный сдерживающий амулет надет. В неактивированном состоянии артефакт представляет собой простую бечевку, сплетенную из нескольких нитей. В активированном же материал претерпевал какие-то внутриструктурные изменения и уже походил на металлическую цепочку толщиной в палец, хотя на самом деле, как утверждал искатель, Это была все та же веревка, что и до этого. Необычно, подумал я, рассматривая созданную модель плетений и конструкты, наложенные на виртуальную схему ошейника. И как же мне его снять? Мне что-то очень подозрительно такое изделие. Кто, интересно, его создал и для чего? Уж больно оно сложное для простого ошейника, который используют... для сдерживания диких животных. А вот если применить его, скажем, к какому-нибудь магу или сильному магически одаренному существу, то это какой же мощный получается из бедной жертвы источник менты энергии? Особенно если кто-то может извлекать эту самую энергию из ошейника и перенаправлять его в некий накопитель. А ведь эта мысль, И я быстро проверил модель конструкта, используемого в ошейнике, на предмет получения к нему дополнительного канала, отводящего ментоэнергию. Угу, есть такой, заметил я то, что искал. Так, перекрываем поступление ментоэнергии в ошейник, одновременно подключаемся к нему и откачиваем ментоэнергию. Но как это сделать незаметно для других? Задача. Нужен какой-нибудь разряженный накопитель энергии, а остальное я смогу замаскировать в ментоинформационном поле своего кинжала, которым буду разрезать ошейник. Я повернулся к толпе народа с любопытством наблюдающего за мной от двери. «И что, ты знаешь, как снять подобный ошейник?» почему-то насторожившись и став намного серьезнее, спросил Слим. — Да, — кивнул я. — Откуда? — удивился тот. — Догадайся, — пространно ответил я и осмотрел окружающих. Наемник же как-то подозрительно пристально постарался всмотреться в меня. Не знаю, что он там хотел увидеть, но этого точно у меня не было, так как он... Лишь тряхнул головой и о чем-то задумался. Эй, ты там, в углу! Одолжи свой накопитель! обратился я к одному из наемников, похоже, выполняющему в этом отряде еще и функции мага. Как раз того самого, у кого Слим интересовался, не соркал ли я. Кстати, а это кто такие? Упс, человекообразные демоны, сильны. и очень опасны, считаются одними из лучших воинов в нейтральных мирах, служат исключительно телохранителями или в различных гильдейских отрядах. В гильдию наемников не вступают по каким-то своим неведомым причинам. Нанять можно только или по их личному непосредственному согласию, или сделав заявку в их представительство, расположенное в одном из центральных нейтральных миров. «Зачем?» «Да и откуда ты знаешь, что он вообще у меня есть?» удивленно спросил тот. «Как это у отрядного мага, собравшегося приобрести стаю бхутов, и не будет пары-тройки запасных накопителей магической энергии?» вопросом на вопрос ответил я ему. Тот лишь кивнул на мои слова, и, сделав пару шагов по направлению ко мне, протянул достаточно крупный зеленоватый кристалл. «Недавно на него наткнулись, достался нам как трофей», пояснил маг наемников. «Правда, он не заряжен», развел он руки в стороны. «Не беспокойся, это как раз то, что нужно», пробормотал я больше для себя, чем для него, беря в руки увесистый кристалл. «Неплохой накопитель», Надеюсь, его хватит на все ошейники. Мои мысли между тем крутились вокруг того, что я должен сделать и как это все будет происходить. Я обернулся ко всем присутствующим. Тут такое дело. Я не знаю, как и что получится, и самое главное, как отреагируют звери. Так что вам лучше выйти. Однако, заметив, что никто даже не двинулся с места, попросил. «Вы тогда хоть дверь в клетку заприте». Я кивнул в направлении решетки. Это наемники сделали тут же. Видимо, и правда соскучились по развлечениям, коль все еще толпились здесь. Или все дело в их командире, который больно странно посматривал на одетые на бхутов ошейники, будто раньше уже встречал подобные и знал, для чего они могли предназначаться. Так, работаем с первым ошейником. Вирт, сделай копию внедренного плетения. Может пригодиться когда-нибудь. Отдал я приказ Кластеру. Выполнено, — ответил он. Хорошо, — отметил я и незаметно внедрил в вынутый из ножен кинжал нужное плетение, прерывающее поступление энергии в ошейник. Приступаем. Накопитель прикладываю к месту, где располагается канал получения ментоэнергии из ошейника, и закрепляю на него нить. И практически сразу замечаю, как бодрым ручейком пошел отток энергии из ошейника. Второй рукой резко разрезаю тонкую бечевку в одной из узловых точек ее ментоинформационного поля. прервав тем самым связь этого садистского амулета с животным. «Смотри-ка, сработало!» — сам себе удивился я. Щенок вяло шевельнулся. Оставив его лежать на полу, я подошел к следующему. Повторение процедуры и еще один маленький такой бульдог шевельнул лапой. Потом еще к одному. «Все, угрозу от щенков отвели». Теперь их мамаши. Хуже всего было одной из молодых самочек. Диагност отнес состояние ее здоровья к красному уровню. То есть требовалось наше экстренное вмешательство. И в чем дело? Понятно. Она и сама еще щенок, но уже подросший. Да к тому же, а месяцев через пять должна, по прогнозу моего диагноста. Что мы можем для нее сделать снимая мошенник дальше камень жизни как повезло что он полностью заряжен вот черт я же его оставил чтобы подлечить то странное существо вспоминаю я тогда что да то что я по сути проделал с возвратным камнем, когда создавал дубликат и в итоге получил телепортационный сейчас процедуру нужно повторить. Различных драгоценных камешков и всяких кристаллов у меня уйма. Вот и сделаю из одного из них простой лечебный амулет на основе плетения восстановления средних ран. Подбираю небольшой темно-серый кристалл, переполненный энергией жизни, чья структура идеально подходит под внедрение именно этого плетения. По крайней мере, как раз такие рекомендации выдал мне Вирт. Дополнительно, Он подготавливает необходимую для слияния виртуальную модель ментоинформационного поля кристалла с уже внедренным в него лечебным плетением. После чего мы с искателем производим слияние полученной кластером ментальной модели будущего артефакта и реального материального носителя. И вуаля, у меня в руке лежит готовый лечебный амулет четвертого уровня, как определил Вирт. И судя по расценкам на различных торговых биржах и площадках нейтральных миров, которые кластер теперь постоянно проверяет и контролирует, этот амулет достаточно редкий и ценный. В будущем это нужно учесть. Во-первых, это неплохие деньги, а во-вторых, это заметный артефакт, который может привлечь как клиентов, так и нежелательное внимание. Будем разбираться. но не сейчас. Подкладываю амулет под переднюю лапу животного, как раз напротив ее сердца. Вирт выделил именно это место. Вижу, как начинает действовать встроенное в амулет плетение, как раскручивается тонкая энергетическая сеть, воздействующая на поврежденные или пораженные области и органы, а затем постепенно восстанавливающая их. и как полностью окутывается, еще не окрепший, совсем крошечный плод в животе самочки бхута. «Постойте-ка, там два щенка», — вглядевшись, различаю я. Понаблюдав немного за лежащим животным, я понял, что сила плетения и природная регенерация бхутов понемногу вытаскивают самочку из-за границы смерти. «Все, она вне опасности». как и ее будущие детеныши. Успел. Я погладил ее по спине и повернулся налево, посмотрел туда, где лежали другие звери. Следующая самка и еще одна. С ними никаких проблем. Как только они пришли в себя, первым делом отыскали взглядом щенков и поползли к ним. Теперь самец. Ошейник на пол. Зверь осторожно поднимается на лапы. Хищный оскал на его морде. Практически мгновенное восстановление сил. Он готов к бою. Бешеный, убийственный взгляд прирожденного хищника, бойца, охотника упирается в меня. Наемники под воздействием этой дикой мощи отшатнулись от клетки. Только Ралия подошла поближе. «Не нужно!» Сквозь глухое рычание послышался ее тихий голос. «Пожалуйста, не надо!» И непонятно, к кому она обращалась, к одному дикому зверю или ко второму, который застыл напротив бхута. Ее слова, словно сквозь туман, достигают моего сознания. Щенки скулят и испуганно жмутся к дальней стене зверинца. Самки прикрывают их своим телом. самец бхут, оскалившись, прижавшись брюхом к полу, готовится кинуться на меня. Это почему-то меня только смешит. «Ну, никакой в вас благодарности!» громко говорю я и, поворачиваясь, иду к выходу из клетки. Сзади раздаются крадущиеся тихие шаги. «Сидеть!» тихо говорю я и мысленно дублирую свою команду, вложив в нее всю силу и мощь, которые бурлят во мне сейчас, стараясь удержать того внутреннего зверя, что поселился во мне еще там, в темных дебрях леса. Сидеть и вести себя тихо. Оглянувшись и посмотрев прямо в глаза Бхуту, который уже почти подобрался ко мне, веско повторяю я «Ждать меня здесь». И отвернувшись, Выхожу за дверь клетки, закрывая ее за собой и, наблюдая, как Бхут, еще раз посмотрев на меня, идет к своей, моей стае. Минотавр был неправ. Это не Ралия приручила его стаю. Они лишь охраняли ее, как молодую самочку, прибившуюся к их стае, перед тем, как их поймали в магическую ловушку. Их и поймали по той причине, что они не смогли найти того, кто будет заботиться о стае. Вожака у них до сих пор не было, был лишь защитник, очень сильный, но не слишком умный бхут, хороший боец и воин. Но его тяготило бремя заботы о стае. Он и сам хотел свалить его на кого-то другого, но до сих пор не встретил никого, кто смог бы убедить его в своем праве главенствовать над ним. И тут нарисовался я, и как результат, у них теперь есть вожак. «Не грустите», — мысленно сказал я им, — «я скоро вернусь». Мне вслед раздался радостный лай. «Ну точно собаки», — подумал я. «Отдыхайте». Я мысленно представил Глеаса. «Он вам скоро принесет еще еды, а то этой не хватит, чтобы восстановить ваши силы». «Не обижайте его, он тоже из нашей стаи». «Тут очень плохо», — раздался тихий слабый голос у меня в голове. «Мы не можем тут». Я понял по направленному на меня взгляду, что говорит со мной одна из самочек. «Скоро я уведу вас в новый дом. Надеюсь, там вам будет гораздо лучше. Если я выпущу вас сейчас...» «Это будет опасно. Я не хочу потерять вас». «Мы подождем», — ответила все та же самка. «Да, и пусть она пока лежит. Ей нельзя вставать и шевелиться». Я мысленно представил молодую самочку. Она очень пострадала. «Почему?» — вопрос так и витал в воздухе. «У нее будут щенки. Два», — ответил я. «Мы позаботимся о ней». — ответила вторая самка. — Хорошо. И я, сделав шаг к решетке, просунул руку сквозь нее. Ко мне не несмело подошел бхуд-защитник. — Ты молодец. Ты очень хорошо заботился и заботишься о стае. Я погладил его по склонившейся к моей руке голове. — Лучшего защитника, чем ты, нам не найти. Никогда не думал, что такие страшные клыкастые морды могут так радостно улыбаться. «Ну все, иди», — сказал ему я, похлопав на прощание по шее. «Ах да! И этого не трогайте», — кивнул я на распростертое тело миносца. «Он не враг. Пусть живет. Я за ним приду». «Хорошо», — вильнул хвостом защитник. Я обернулся и увидел лица местных, пораженно смотрящих на это представление. «Всегда любил таких добрых и симпатичных пушистиков», пожал я плечами. «Мы сейчас с тобой об одном и том же говорим?» уточнил у меня Слим. «Об хутах?» Я обернулся к наемникам. А миносец то похоже, зря на девчонку наезжал. У стаи-то появился совсем другой хозяин. И откуда только такие челы, как ты, берутся?» Приходят, мимоходом уделывают одного из самых сильных бойцов гильдии, без страха входят в клетку к диким бхутам, да еще потом также спокойно выходят из нее, при этом сами бхуты слушаются его как ручные. Так откуда ты? Как я сказал одному очень пожилому и мудрому троллю, от мамы с папой, как в общем-то и все остальные, я прошел к выходу. «Идемте, у нас еще остались незаконченные дела», — кивнул я Лениавису и Глеасу. А потом осторожно взял за руку ралию и ласково сказал, «Пойдем, познакомлю вас с братом, с остальными». И собрался выходить из Зверинца. Но неожиданно атмосфера в помещении накалилась. Я прикрыл своим телом девушку, Лениавис мальчишку, и мы повернулись в сторону нацеливших на нас оружие наемников. «Ты кое-что забыл!» — тихо произнес Слим, из-под лобья смотря на меня. «Извините, и правда замотался. Я протянул ему их накопитель. Спасибо, пригодился. Хоть я и догадался, о чем сейчас пойдет речь, но предпочел первым не начинать. Пусть он выскажет свою точку зрения. «Оставь себе», — зло проговорил наемник. «Ты не догадываешься, что выдал себя урод». «Как-то больно грубо для вас, господа», — усмехнувшись, ответил я. «На суде тебя ждет и не такое. И от приговора тебе сладко не будет. Ты думаешь, мы не догадались, что ты из Ковина пожирателей магии?» «Так, что-то новенькое». подумал я и быстро прошерстил сеть. Понятно, именно этот Ковен использовал подобные ошейники, отлавливая магов и прочих существ, и за счет их энергии повышал свои собственные магические возможности, силы и умения. «И на каких же основаниях?» с интересом спросил я. Тот посмотрел на меня, как на идиота, и ответил, «Только один из них мог знать, как снять подобный ошейник». Интересная версия, и она натолкнула меня на правильную постановку вопроса, которая теперь просто обязала меня по душам поговорить с лежащим сейчас бесчувственной тушкой великаном. «Ты неправильно сформулировал свою мысль, тихо и веско сказал я, и, не дав ему вставить слово, продолжил. Только один из Ковина мог активировать эти ошейники. Мои слова заставили задуматься наемников, но недоверие все еще читалось в их глазах, и тогда я, немного помолчав, добавил. А как снимать эти ошейники, мог знать и тот, кому довелось их носить. Я развернулся к двери, ведущей из зверинца, и вышел на улицу, так и держа ралию за руку. За нами последовали все это время молчавшие Лениавис и Глиас. Наемники же остались внутри помещения. М да, тяжелое выдалось начало вечера. И это я еще даже не занялся тем, что было мной запланировано. Но отступать от задуманного поздно. А потому мы через служебные помещения двинулись в таверну.